быстро прогрессировало. Не только Тверь и Москва, но и меньшие по размерам города, такие как Звенигород, превратились в оживленные ремесленные центры. Исчезновение городских ремесел в первый век монгольского господства проделало на время серьезную брешь в удовлетворении потребительского спроса. Сельские жители вынуждены были зависеть от того, что они могли произвести дома. Князья, бояре и монастыри не имели альтернативы развитию ремесел в собственных имениях. Они старались обучать своих рабов или арендаторов и привлекать квалифицированных мастеров в свои поместье для работы на них. Как мы знаем, жители церковных владений освобождались монголами от налогов и других сборов. Хотя княжеские поместья не имели подобных льгот, князь, если он был в хороших отношениях с ханом, часто мог договориться, даже в первые трудные десятилетия монгольского завоевания, что, по меньшей мере, некоторых из ремесленников в его владениях не будут призывать на ханскую службу конце концов, князья и бояре сумели освободить некоторых из захваченных мастеров, а нескольким другим удалось бежать от монголов и вернуться на Русь. Таким образом, совсем немного кузнецов, гончаров, плотников, сапожников и портных жили в княжеских и церковных поместьях. Когда великокняжеский Монор превращался в большой город, как в случае с Москвой, эти ремесленники и многие другие продолжали работать для Великокняжеского двора, а не на рынок. Этот рост монореальных ремесел являлся характерной чертой русской экономики 14 16 веков. Сельское хозяйство было меньше затронуто монгольским нашествием, чем промышленное ремесло. В тех частях Южной Руси, которые находились под непосредственным контролем монголов, те сами поощряли возделывание зерновых, таких как проса и пшеница, для нужд своей армии и администрации. В других частях Руси именно сельское население выплачивало основную часть дани, собираемой монголами или для монголов, поэтому они не были заинтересованы в снижении монголов, продуктивности сельского хозяйства. Та же ситуация была и в отношении охотничьего промысла и рыболовства. Выплавка железа и добыча соли выпариванием также не уменьшились, особенно поскольку большая часть поверхностных залежей железной руды, а в монгольский период на Руси разрабатывались только такие, и соли варен находились на новгородской территории. В северной части Великого княжества Владимирского они также располагались за пределами непосредственной досягаемости монголов. Устойчивый рост сельского хозяйства в Восточной Руси в монгольский период привел к превращению его в главную отрасль национальной экономики. Развитие сельского хозяйства в центральной и северной частях страны являлась одним из следствий миграции населения в первый период монгольского господства в районы, казавшиеся наиболее безопасными от набегов, такие как окрестности Москвы и Твери. Также быстро заселялись северо-восточные части Великого княжества Владимирского, преимущественно районы Костромы и Галича. С ростом населения Все больше и больше лесов расчищались под пашню. В то время как на вновь расчищенных землях применялась техника подсеки, в центральных районах превалировала трехпольная система севооборота. Примечание. Подсека означает вырубка. Урожайность участка земли была высокой в первые 2-3 года после вырубки деревьев и выжигания подлеска, но затем участок нужно было оставлять под паром на несколько лет. В этот период в Восточной Руси и Новгороде использовали три основных вида плуга.